Кот пересчитал все вещи, выглядели они довольно тяжелыми, и сказал «Я буду ловить мышей всегда-всегда-всегда, однако я все равно останусь котом, гуляющим сам по себе там, где мне вздумается». «Гуляй, гуляй», — отозвался мужчина, — «да только не там, где я. Если бы ты не сказал последнее, я бы выбросил эти вещи навсегда-навсегда-навсегда». Но я уже сейчас готов швырнуть в тебя моими ботинками и моим каменным топором, и того три, как только ты мне попадешься, и так станут поступать все мужчины после меня. Затем выступил пес. Погодите, он не заключил договор со мной и с другими псами, которые будут жить после меня. Пес оскалил зубы. «Если ты будешь, не ласков с ребенком, пока я в пещере, я буду гоняться за тобой, пока не поймаю тебя, а когда поймаю, я тебя искусаю, и так станут поступать все собаки после меня всегда, всегда, всегда». «Ага», — прислушиваясь, проговорила женщина, «кот очень умен, но пес умнее». Кот сосчитал зубы пса, выглядели они очень острыми, и сказал «Хорошо, пока я живу в пещере, я буду ласков с ребенком, если только ребенок не будет слишком сильно таскать меня за хвост, и так будет всегда, всегда, всегда, однако, я все равно останусь с котом, гуляющим сам по себе». «Там, где мне вздумается!» «Гуляй, гуляй!» — отозвался пес. «Да только не там, где я!» «Если бы ты не сказал последнего, я бы не смел и рта раскрыть, но теперь я собираюсь охотиться на тебя и загнать на дерево при первой же встрече, и так станут поступать все собаки после меня!» И тотчас же мужчина кинул в кота своей пары ботинок да каменным топором, что составило три, и кот бросился вон из пещеры, но пес погнался за ним и загнал его на дерево, и с того самого дня, мой друг, и поныне... Трое мужчин из пяти обязательно кинут в кота, где бы он им не встретился хоть чем-нибудь, что попадется под руку, а все псы будут загонять кота на дерево. Но и кот остается верен себе. Пока он находится в доме, он ловит мышей и ласков с детьми, если только дети не слишком сильно таскают его за хвост. Однако, если выдастся минутка, Или взойдет луна и наступит ночь, он тут же становится котом, гуляющим сам по себе и там, где ему вздумается. Он идет в чащу дикого сырого леса, залазит на мокрые дикие деревья или взбирается на мокрые дикие крыши, помахивая своим диким хвостом и живя сам по себе. Кошка может сидеть у огня и мурчать, кошка может забраться на дерево или играть с безобидной старой пробкой и шнурком, забавляя себя, не меня, но мне больше нравятся Бинки, мой пес, потому что он знает, как следует себя вести». Так что мой Бинки такой же, каким был первый друг. А я как раз тот самый мужчина в пещере. Кошка будет играть с человеком до пятницы, а потом приходит время размять лапки и погулять по карнизам, чтобы отпечаток лапы увидел какой-нибудь Робинзон Крузо. Потом она распушит свой хвост и замиучит. И будет царапаться и не слушаться, но Бинки будет играть со мной всегда и во всё. И он мой настоящий первый друг. Кошка свернётся у меня на коленях, притворяясь, что сильно любит меня, но стоит мне только лечь в кровать, кошка выбежит во двор, где и останется вплоть до утра так что я знаю, что все это лишь притворство. Зато Бинки храпит у меня в ногах всю ночь, и он мой первейший друг».